Глава 10. Эрика с Далией облачились в защитные костюмы, переступили порог квартиры Джейми Тега и оказались в огромном пустом жилом помещении с деревянными полами. За стеклянной стеной открывался вид на Гринвичский парк и панораму Лондона. Она выходила на огромную террасу с вечной зелеными растениями и джакузи, накрытым брезентом, из-под которого шел пар. Эрика прикинула, что высота потолка составляет примерно 4 или 5 метров. «Не совсем обычное жилище для 25-летнего парня», — подумала она. Гостиная с белыми стенами была пуста, если не считать небольшого синего дивана напротив телевизора с плоским экраном. В квартире работала бригада криминалистов в белых комбинезонах. Эрика насчитала четверых в гостиной, где они собирали улики, фотографировали и снимали отпечатки пальцев, и еще двоих на кухне, искавших отпечатки на многочисленных пустых бутылках из-под шампанского и бокалах на темных мраморных столешницах. Благодаря металлическим ящикам, расставленным на полу, они могли свободно передвигаться по жилому пространству. На другой стороне этого импровизированного моста — Их ждал Айзек. Доброе утро! Поздоровался он. Его голос был слегка приглушен маской. Доброе утро! Ты помнишь детектива Бэк? Помню, кивнул он. Надеюсь, у вас крепкие нервы, детектив Бек. Да, очень, сказала далее, но Эрику услышала, как голос девушки дрогнул. Нам в хозяйскую спальню, указал Айзек. Они переступили через коробки которыми был заставлен длинный коридор, и направились в главную спальню. Айзек пропустил Эрику первой. В спальне были такие же высокие потолки, окна от пола до потолка, выходящие на Гринвичский парк, и белые стены. Обстановка казалась скудной, как и в гостиной. Единственным предметом мебели была кровать темного металлического оттенка с балдахином, стоявшая в центре комнаты. Если присмотреться, становилось понятно, что она сделана из меди, как и канделябры. Криминалисты установили в комнате прожекторы, свет которых отражался от металла золотисто-коричневыми вспышками, заставляя Эрику прищуриваться от их яркости. Тело Джейми Тига безвольно лежало на боку. Его руки и ноги были связаны за спиной и соединены между собой веревкой. Голова запрокинута назад, так что его лицо было обращено к окну, а рот заклеен малярным скотчем. Парень был стройным и мускулистым, но его кожа приобрела тускло-жёлтый оттенок. Место преступления вызвало у Эрики чувство дежавю. «Это действительно он», — произнесла Далее и прикрыла рот ладонью. Его одежда была сложена рядом с кроватью, а в левом кармане в маленьком белом конверте нашли вот это», — сообщил Айзек. Он протянул Эрике пластиковый пакет для улик. Внутри лежали три полироидных снимка. Терзаемая мрачным предчувствием, Эрика просмотрела фотографии. На первой Джейми Тик лежал на кровати в одних трусах. Он смотрел вверх в объектив камеры расфокусированным взглядом, Но в его глазах с расширенными зрачками читалась непокорность, как будто часть его сознания пыталась сопротивляться. Второй снимок представлял собой его лицо крупным планом. Казалось, Джейми на нем вздрогнул. От вспышки задалась вопросом Эрика «или чего-то другого?» «На третьем он уже был связан веревками. И в кадр попала рука в черной перчатке, зажимающая ему нос. Пальцы и ладонь были прижаты ко рту. Глаза Джейми были открыты, и по вздутым венам и мышцам на теле становилось понятно, что он боролся с путами. Каждый снимок был подписан внизу одинаково. «Аннабель». Эрика с Айзеком обменялись многозначительными взглядами. «Когда его мать нашла тело, она видела эти фотографии?» — спросила Эрика. «Не знаю. Когда мы прибыли, снимки все еще были в кармане его брюк», — ответил Айзек, пока Эрика осматривала комнату. «У него сломано три ребра», — добавил он, указывая на грудь Джейми Тига, и «Эрика действительно увидела сломанные кости под подтянутыми грудными мышцами и два круглых синяка на груди». «Невил Ломас», — тихо произнесла она. «Знаю», — кевнул Лайзек, а далее молча переводила взгляд с одного на другого. «Что насчет времени смерти? 72 часа, может, больше. Трупное окоченение закончилось, и в последний раз его видели живым рано утром в субботу. Смогу сказать больше после вскрытия». Эрика снова посмотрела на полироидные снимки на которых был изображен Джейми Тик с огромными расширенными зрачками. Его глаза походили на черные дыры, и от этого холодок пробежал по ее спине. «И, разумеется, я проведу токсикологическую экспертизу как можно быстрее», — поспешил добавить Айзек. «Здесь так пусто. Где вся мебель?» «За соседней дверью еще одна спальня, и она заставлена коробками». На прошлой неделе он разместил в соцсетях пост о том, что переезжает в новую квартиру, сообщила Дали. В спальне появился криминалист-фотограф и начал снимать тело покойного крупным планом, а Айзек отошел поговорить с одним из криминалистов. Эрика была потрясена видом места преступления и тела Джейми Тига. Они сдали и сдали использованные защитные костюмы и нырнули обратно под сигнальную ленту в конце коридора. «Вы в порядке?» — уточнила Дали. «Конечно. А вы?» «Думаю, да. У моего младшего брата на стене висит плакат с Джейми. Сохранять невозмутимость кажется сложнее, когда жертва — знаменитость, которой ты восхищаешься». Из одного лифта вышел худощавый мужчина с рядеющими волосами. Одет он был безукоризненно, Костюм «тройка» в тонкую полоску, синий носовой платок в горошек, отлично сочетающийся с галстуком. «Доброе утро! Вы из полиции?» Он говорил с французским акцентом, и у него были очень белые зубы. Эрика и далее показали ему свое удостоверение. «Меня зовут Жак Дюран. Я комендант Гринвич-1. Дженни Стик ожидает в моем кабинете...» «И как вы, наверное, понимаете, она убита Горем?» «И понемногу теряют терпение». «Я бы хотела с ней поговорить», — объявила Эрика. «Не могли бы вы прислать все записи с камер видеонаблюдения за последние 72 часа на этот адрес? Пожалуйста». Она протянула ему визитную карточку и добавила. «Я так понимаю, у вас цифровая система видеонаблюдения?» «Да, цифровая». «И, разумеется, я отправлю вам видеозаписи». Он спрятал ее визитку в карман. «У вас есть сотрудники, взаимодействующие со СМИ? С кем бы я мог связаться?» «Далее. Не могли бы вы связать мистера Дюрана с Колин Сканлом?» «Она отвечает за связи со СМИ в столичной полиции. Мы можем взять у вас показания?» «У меня? Зачем?» Хмурис поинтересовался Жак. «Вы управляющий?» и эта прискорбная смерть произошла в вашем здании. «Понятно», — холодно ответил он. Эрика повернулась к Дали. «Возможно, если вы присядете с мистером Дюраном на несколько минут, он сможет прояснить какие-нибудь детали». «Вы должны понимать, что моими клиентами являются известные люди, которые не любят афишировать личную жизнь. К тому же я подписал соглашение о неразглашении». Эрика шагнула к Жаку, и он, похоже, только сейчас заметил, что она на пол головы выше его. «Мистер Дюран, это расследование убийства», — тихо сообщила она. «И вы должны знать не хуже меня, что соглашения о неразглашении не распространяются на дачу показаний при полицейском расследовании. При расследовании убийства». «Убийство?» Повторил он, выпучив глаза, и его акцент усилился. «Да, так что, пожалуйста, если вы сможете найти время сейчас, будем вам очень признательны. Впрочем, мы можем назначить время, когда вам подъехать в участок». «Нет-нет-нет, в этом нет необходимости, детектив». «Старший инспектор». «Хорошо, а теперь не могли бы вы, пожалуйста, отвезти меня к миссис Тик».